— Утром в 8 позвоню и скажу, куда ехать, ко мне сюда или прямо в Кремль. Попробуй поспать перед завтрашним разговором, если сможешь. Нарком улыбнулся краем рта. — Я-то точно не смогу. Глаза запенсны были усталые. К ночи на щеках пробилась черная щетина. — Не такой уж он железный, — подумал Октябрьский. И поехал домой, спокойный, с чувством выполненного долга. Принял горячий душ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 Вдруг услышал радостный возглас Товарищ старший майор, Шаев!» — повернул голову и не сразу узнал в тощем обросшем клочковатой бродой субъекте лейтенанта Дорина, который месяц назад пропал без вести в ходе неудачной операции Васр. Увидев, что Абверовская шпионка Вассер носит чекитскую форму и запросто проходит в главное здание. Дорин в первый миг одеревенел, крик, конечно, не поднял и вдогонку не бросился, на это Но в общем и целом ум лейтенант, что называется, зашел за разум. Но сильна немецкая разведка. Внедрила агентов, святая святых, советского государства на Лубянку. Искали, искали, неуловимого агента Васара, а он, то она, все это время была прямо под носом.